17 Каменья Брани. Семнадцать. Один. Путь позора. За публикацией своих книг Анне Ахматовой случалось получать довольно значительные суммы. Часть одного из гонораров Ахматова переслала матери и сыну. Чтобы не задевать чувства матери, она скрывает, сколько зарабатывает стихами, и говорит, что это деньги, которые она скопила, получая пособия. Это была неправда. Никаких пособий ей тогда не выплачивали. Однако мать, перестав получать от Анны переводы, впоследствии упрекала ее и обвиняла в том, что дочь ее не любит. Правду матери Анна никогда так и не рассказала, молча принимая обвинения. Как тут не вспомнить суфийского поэта Руми? который, если не ошибаюсь, писал, что одна из возможностей для духовного развития — это путь позора. Руми рассказывает историю о верующем мусульманине, который становился перед своим домом с кувшином, точно таким, в каких хранят вино, и, периодически отхлебывая, всем своим видом показывал, какое получает удовольствие, однако в кувшине была вода, а не вино. Весь город судачил о нем, сомневаясь, что он хороший верующий, коль скоро пьет вино. А он позволял людям так думать. Но, подвергаясь незаслуженному позору, развивался духовно. Мне кажется, этот рассказ, хотя, возможно, я не совсем точно его запомнил, давно не брал в руки суфийскую литературу, перекликается с известными строками из известного стихотворения известного русского поэта современника Ахматовой которые я запомнил в известном и образцовом переводе Ренато Паджоли. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. И стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана» 1920. Ахматова и Есенин встречались несколько раз и не понравились друг другу. Но, вспоминая эти строки, я неизменно думаю о ней.